Глава девятая. Дверь аудитории врезалась в стену, опять ли вырвалась корнем, когда в коридор вылетел крепкого вида мужик в приличном костюме. А за ним следом вырвался еще один, тоже приличный, на первый взгляд. Вот только эти два приличных, чтоб их портные жили долго и счастливо, не слишком молодых человека вдруг начали друг другом мутузить, что есть сил. Слышь, свиридов, держи своего бастарда подальше от моей! А ну стоять! Я втиснулся между ними и руками развел в разные стороны. Оба драчуна, словно заведенные быки, все равно пытались прорваться друг к другу, но не могли прорваться через меня. А затем из аудитории выбежала женщина. А ты не надо! Закричала она. Русик, стой! Выскочила за ней еще одна. Одного из этих драчунов я знал лично. Это Аскольд Леонидович Свиридов, батя Антона. А второго видел только в личном деле. Руслан Валентинович Рыжов, отец Алисы. Обоим за 50. Представительского вида в костюмах. Первый точно заправлял полулегальной группировкой под прикрытием своего рода. А второй служил в рядах полиции, занимал не самый последний пост и считался в городе уважаемым человеком. И сейчас они сцепились, словно два перевозбужденных криворога подростка ёшкин Крот. Я, конечно, предполагал, в чем связан конфликт, но все-таки решил спросить. Потрудитесь ка объяснить, что здесь происходит. Пускай этот бандит держит своего бастарда подальше от моей дочери! воскликнул Руслан. Это твоя девка цепляется к моему пацану, рыкнул Свиридов. Сам держи ее подальше, понял. Тут уже не выдержали дамы. «Аскольд! Руслан!» Голоса их звучали пронзительно и обещали драчу нам серьезный разговор, когда вернемся домой. И это немного остудило пыл обоих папаш. Но я оказался прав. Антон уже давно подкатывает к Алисе, и она вполне отвечает взаимностью. Ребята хорошо дружат, сидят вместе на занятиях, гуляют и вечерами. Вполне себе подростковая история. Может быть, даже и любви, кто знает. «Вы Сергей Викторович?» — воскликнула первая женщина. «Это была мама Антона. Ее звали Василиса Глебовна, и она вцепилась в Аскольда, чтобы тот не набедокурил еще больше. Шикарная шатенка раза в два младше него самого. На каблуках, в коротком платье и с ярким макияжем. Он самый!» — кивнул я. «Они сцепились, как только увидели друг друга!» — продолжила Василиса. «Им вообще нельзя встречаться, сразу башню обоим сносят!» «Мы не знали, что Антона и Алиса учатся в одном классе», — добавила вторая женщина. Звали ее Антонина Михайловна, и она также вцепилась в Руслана, но выглядела противоположностью Василисе. Она была старше, подчеркнута аккуратно, осаниста и скромно одета в костюм с длинной юбкой. Примечательно, что она была законной супругой Рыжова, но не матерью Алисы. «Благородные господа!» Прорычал я, стараясь сохранять приличие. «Прошу успокоиться и проследовать в аудиторию. Мы скоро начинаем собрание». Аскольд с Русланом еще раз гневно переглянулись друг с другом. «Я не стану дышать одним воздухом рядом с этим негодяем», — заявил Руслан. «Да чтоб тебя», — оскалялся Аскольд. Но тут снова пришлось вмешаться мне. «Господа дворя, не умерьте пыл!» Мне пришлось добавить к голосу немного магии, чтобы он пробрал всех до дрожи. «Сегодня есть дела поважнее вас самих. Мы ради детей здесь собрались, разве нет?» Оба графа взглянули на меня, затем несколько секунд мерили друг друга гневными глазами. Я решил, что если они способны влезть в драку из-за своих детей, то смогут и потерпеть друг друга ради них. К тому же Антонина с Василисой продолжали их успокаивать. И это наконец-то сработало. Обе пары вошли в аудиторию, чтобы занять свои места. «Зашибись!» Начали родительское собрание. Мордобой, вандализм и клановая вражда. Хотя чего я еще ожидал от тех, кто породил на этот свет моих бесед, верно? И что мы тут имеем? Знакомый литературный сюжет. Подростковая любовь, против которой выступают родители. Даже более того, противоборствующие кланы. Уверен, у полукриминального графа и полицейского имеются друг к другу претензии. И, судя по всему, они уже давние, укоренившиеся и очень серьезные. И все это, конечно, очень интересно. Вот только ни Аскольд, ни Руслан не признали Антона и Алису соответственно законорожденными детьми. Оба бесенка числились бастардами. Даже оскольд который при мне грозился узаконить своего единственного сына, почему-то тянул с этим вопросом. А что там творилось в семье Рыжовых, я не в курсе, но, кажется, скоро узнаю. И при всем при этом оба графа... Повели себя, как несдержанные идиоты. Ладно, скольд этот засранец в принципе импульсивен. А вот Рыжов мне таким не показался. У него довольно уравновешенный баланс магической системы, а источник отличается спокойствием. Но Алиса, похоже, ему дорога. Просто так кидаться на человека, даже крайне неприятного среди дворян не принято. У дворян вообще не все так просто. И между разными семьями и внутри собственных родов. Например, Василиса не является законной супругой Аскольда. А вот Антонина, хоть и жена Руслана, но она не мама Алисы. Тут без шоколадного кекса не разберешься, блин. Дело в том, что империя поощряет рождение новых магов, но строго следит, чтобы благородные семьи не разваливались из-за споров о наследстве. Поэтому законная супруга может быть только одна. А вот наложниц, сколько благородный господин сумеет обеспечить? Конечно, на роль наложниц далеко не каждая дворянка решалась. Чаще всего ими становились простолюдинки с пробудившимся даром или дворянки из развалившихся родов. Благо, таких хватало после перемен, которые не так давно сотрясали страну. В общем, я понимал, почему подобное происходит. В мире хаоса тоже старались родить как можно больше детей, чтобы человечество могло выживать. Но я совершенно не представляю, как протекает семейная жизнь в таких условиях. И не хочу проверять на своей шкуре, если честно. «Двери установите за свой счет», — процедил я грозно, когда вошел в кабинет следом за вандалами. Сверидов с Рыжовым и не возражали. Даже не обращали внимания на остальных родителей, которые пристально наблюдали за ними. Ну, по крайней мере, все взбодрились. Кто-то даже откровенно веселился. но Вот только затем выяснилась еще одна проблема. Это количество присутствующих. Их легко было разделить на парочки и одиночек, чаще всего женщин. Всего в аудитории, не считая меня, собралось 15 человек. А детей у меня 23. Хреновая математика получается, однако. Я обвел всех глазами, сам почувствовал на себе изучающие взгляды и пожалел, что не захватил с собой указку. Она бы мне пригодилась. «Подождем еще немного», — вздохнул я. Надеюсь, остальные просто решили не приходить слишком рано. По часам еще оставалось три минуты до начала родительского собрания, но надеяться на что-то подобное... Кстати, красного тоже здесь не было, но, может, граф просто чрезвычайно пунктуален. Слишком уж он четко согласился прийти в 17.00. Даже с некоторым вызовом, как мне показалось. В общем, пока наступила тишина, все разглядывали меня с искренним интересом. Я же продолжал изучать их в ответ. В помещении возникло какое-то напряжение, а воздух стал тяжелым. Тут собрались очень разные по положению люди, и они чувствовали себя неуютно друг рядом с другом. И потому разбились на группы. Прямо как их бесята, блин. Аскольд Свиридов вместе со своей дамой сидел в отдалении. Антон, помнится, тоже сторонился одноклассников, когда я только пришел в академию. Чета Рыжовых разместилась рядом с Иваном Самсоновым, отцом Андрея. Это был подчеркнуто спокойный мужчина с короткими и светлыми волосами в очках и с хорошо развитым источником. Иван Максимович возглавлял бедный дворянский род, во владении которого осталось только полуразвалившееся предприятие. Не знаю, как у него успехи в этом деле, но Андрей был хорошим пацаном и явно не обделен отцовским воспитанием. Кажется, он хорошо знаком с Русланом, но благоразумно не вмешивался, когда тут взбесился. Еще один союз проглядывался между Юрием Тимофеевичем Островским, отцом Дениски, и Максимом Максимовичем Пришвиным, отцом Максима. Да, с воображением у Пришвиных, видимо, туговато. Наверное, осторожный союз соперничества Дениски с Максом продиктован отношениями между их родителями. Остальные родители были из простолюдинов. Я сразу узнал Осипова Дмитрия, батю проказника Феди. Такие же ехидные глаза, которые выискивали всякое без остановки, небольшой рост и кривая ухмылка. Он выглядел каким-то слишком уж веселым и до сих пор находился под впечатлением зрелища, устроенного Сверидовым и Рыжовым. Но не показывал этого слишком явно, потому что находился под надзором крупной женщины с таким строгим выражением лица, что они казались полными противоположностями. Это была мама Феди Екатерина Петровна. И даже мне от ее сурового вида становилось немного не по себе. Что ж, время уже подходило к концу, и начинать собрание с такой тягомутной атмосферы не хотелось. Сначала грохот и разрушение, а теперь молчание и повисшая пауза. Не, так не катит. Поэтому я решил немного разрядить обстановку. Прочистил горло, обратив на себя внимание, ухмыльнулся и выдал. Заходит как-то завуч в класс и говорит. Но в этот момент минутная стрелка перешагнула на отметку 12, наступило ровно 17 часов дня. И в кабинет вошел Артем и Ярославович Краснов. Сразу все присутствующие насторожились. Графья вдруг разом подскочили с места и почтительно поклонились. Даже матушка Анжелы Анфиса Вячеславовна нервно улыбнулась и кивнула в приветствии. Женщинам вставать при появлении благородного аристократа не следовало, но она едва это не сделала. И продолжала хлопать пышными ресницами в сторону Краснова, позабыв обо всем на свете. «Добрый день, господа и дамы», — произнёс Артём Ярославович. «Рад вас всех видеть». «Неужели он тоже пришел? прошептал Пришвин Островскому. «Я такого совсем не ожидал». «И не говори», — ответил тот. «Думаю, никто не ожидал». Самсонов сдержанно поклонился как равному, а вот Рыжов стиснул зубы и явно старался скрыть какую-то неприязнь. В общем, граф Краснов не оставил никого равнодушным. Даже некоторые простолюдины занервничали при его появлении. «Зараза, теперь анекдот ситуацию не спасет. Господин Краснов, сядьте, пожалуйста, на место», — сказал я. «Нам уже пора начинать». Все благородные обернулись на меня с такими глазами, будто увидели над моей головой топор палача. Затем разом перевели взгляды на Краснова в ожидании его реакции на подобную дерзость. Даже сдержанный Самсонов наконец-то охренел от происходящего. «Ну вот и отстрелялся новый класс рук», — прошептал Аскольд Цвериду в своей даме. Жаль, хороший был мужик. Однако Артем Ярославович, вопреки всем их ожиданиям и фантазиям, коротко кивнул мне и ответил. «Да, Сергей Викторович, прошу меня извинить». Он сел за самую первую парту прямо передо мной. И вместе с тем, как его высокоблагородная задница приземлилась на стул, тут же плюхнулись на свои места и остальные аристократы. Причем с таким видом, будто увидели, как тот самый топор по невероятной случайности промчался в волоске от моей шеи. А я вдруг понял, что Дениска беспокоился не за того конкурента за лидерство среди умников. Походу, Стефания с Гордеем просто не хотят высовываться, а так уже давно бы перехватили контроль над ними. Да и, возможно, над крепышами тоже. Гордей явно скрывал свою настоящую физуху. Но мне уже стоило начинать. Думаю, в первую очередь на нашем сегодняшнем собрании стоит обсудить минувшую учебную тревогу. Насколько я слышал, она вызвала много волнений среди родителей учеников. «Да-да», — тут же воскликнула Анфиса Елизаровна. Это вы верно подметили, Сергей Викторович. Прошу объяснить, это по какому праву мою дочь подвергли опасности и выпустили на улицы Академии настоящих монстров? Похоже, вождение перед Красновым у нее пропало, и дамочка пошла в разнос. Голос был такой звонкий, что некоторые из родителей даже слегка сощурились. По такому праву, что у нас здесь не интернат дошкольного образования, Анфиса Вячеславовна, улыбнулся я, а самая настоящая Академия магии. И взаимодействие с этими самыми монстрами является неотъемлемой частью жизни мага. Если детей не подготовить к опасностям при встрече с настоящими тварями, у них будет очень мало шансов выжить. Некоторые одобрительно закивали, кто-то негодующе поджал губы, самой Елизаровой явно не понравилось, что ее претензию так просто парировали. И по стервозному прищуру было нетрудно догадаться, что она готовит новую атаку. Однако напряжение развеялось, все переключились на главное — своих детей. И я уже решил, что все пошло своим чередом, как вдруг руку подняла мама Сани Савельева. «Да, Мария Ивановна, я вас слушаю», — сказал я. Это была невысокая женщина с милым круглым лицом и короткой прической. Она удивилась, что я назвал ее по имени, но быстро оправилась и произнесла мягким голосом. «Сергей Викторович, я беспокоюсь за своего Сашеньку. Вы сказали, что готовите наших детей к будущим опасностям». Я, в принципе, не хочу, чтобы он таким опасностям подвергался. Не хочу, чтобы он рисковал своей жизнью в борьбе с этими монстрами. Пусть это делают другие. Она бросила короткий взгляд в сторону аристократов и получила одобряющие кивки других простолюдинов-родителей. Дворяне, в свою очередь, ответили высокомерными ухмылками. Напряжение между двумя группами вновь нарастало. Юрий Островский хотел было что-то сказать, но я заговорил первым. «Мария Ивановна, я старался отвечать как можно мягче». «Я понимаю ваше беспокойство. Матерям особенно сложно отпустить своих детей, позволить им пройти взрослые испытания». Женщина взволнованно сглотнула при этих словах. Ее взгляд изменился, и не только ее. Даже Анфиса тихо и печально вздохнула. «Однако я успел неплохо узнать Сашу», — продолжил я. «А вы знаете его куда лучше, полагаю. Ответьте мне». Он станет отсиживаться во время опасности. Или рванет на защиту собственных близких в первых рядах. Она слегка дрогнула. Она приосанилась, пытаясь сдержать волнение, но скрыть это было слишком сложно. У обычных людей не было источников. Я не мог читать их эмоции, сканируя магическую систему. Но в этом случае мне не пришлось делать ничего подобного. Мои слова оказались правдой, и она это понимала. Мария Ивановна. Продолжал я. «Хотите вы этого или нет, но Саша родился с магическим даром. Это не тот факт, который можно игнорировать. Ваш ребенок наделен огромной силой, и то, как он будет ее применять, зависит от нас с вами. Он уже маг, и он будет подвергаться опасности. Моя задача сделать так, чтобы он знал, как с этими опасностями бороться». В аудитории наступила тишина. Особенно задумались просто людины. Среди них не было магов, они не знали, с чем столкнулись. Не могли осознать в полной мере. И хоть я обращался только к маме Савельева, все остальные примерили мои слова и на себя тоже. На себя и своих детей. Учебная тревога была полностью контролируема. «Не сомневайтесь», — заявил я уже всем собравшимся и куда строже. «Я лично отвечал за безопасность детей, а Монстрариум предоставил свой персонал для подстраховки». К тому же я усмехнулся и окинул их веселым взглядом. «Ваши ребятки устроили тварим очень горячий прием. Я ими сильно горжусь. И вы можете гордиться». Последние слова понравились всем. Даже Мария Ивановна слегка улыбнулась и присела обратно, а напряжение снова улетучилось. Оно сменилось неуловимым ореолом воодушевления. Только Краснов сохранял каменную рожу и продолжал мерить меня холодным взглядом. «Да, Анжелочка мне рассказывала», — снова вмешалась Анфиса Елизарова. «Она была из тех, кто придумал ловушку для серых псов». «Дениска тоже!» — воскликнул Островский. «Он у меня смышленый парень». «Да, Катя мне рассказывала». Короче, родители завелись. Начали болтать, делиться подробностями, которые даже я не знал. «Например, что первым идею устроить ловушку тварям», — высказал Антон. рыжов когда это услышал, скривился. И ещё сильнее скривился, когда услышал, что Алиса первый поддержала парня. Правда, это ему сообщила жена. шепотом и с виноватой улыбкой. А вот план уже разрабатывали все вместе. И активное участие принимал Саня, который и взял на себя самую ответственную часть по вызволению девчонок из тупика. Мария Ивановна даже заулыбалась. Мама Полины Самойловой, которая сидела рядом, приобняла ее, чтобы поддержать. Взбудоражились все. «Почти». Непоколебимым остался только граф Краснов. Он внимательно слушал, что говорят другие, но сам не проронил ни слова с того момента, как вошел сюда. «Да-да, спасибо, Бес... <къя> ребята, молодцы ребята. Однако мне удалось заглушить радостный гомон и заставить всех замолчать. Думаю, пора приступить ко второму вопросу на сегодня. Табель успеваемости, господа». Я не применял усиленный слух, но зуб, да и услышал, как из общаги раздался вой Пети Валикова. Его отец тоже сегодня приехал, и выглядел он внушительно. Этокий деревенский пахарь, у которого давным-давно украли лошадь. Такой лопищи получать по заднице будет, ой, как больно. Фух, ну, вроде ничего так прошло. Поначалу, конечно, было напряженно. Минус дверь опять же, но получилось избежать худшего, я считаю. Если бы эти производители бесят развратили всю аудиторию, пришлось бы применять трудотерапию уже к ним. А это не то же самое, что воспитывать малолеток. Я вышел на улицу, встал на верхней ступени лестницы и полной грудью вдохнул свежий осенний ветер. Некоторые из родителей уже ушли. Кто-то уехал, кто-то остался повидаться с детьми. Но рядом с корпусом до сих пор стоял кортеж Свиридова, А его охрана, которая уже знала меня по встрече в больничном корпусе, чего-то ждала возле машины, периодически косилась в мою сторону. «Так, чую что-то мутное. Надо проверить». Спустился по лестнице и направился по дороге в ту сторону, где чувствовал присутствие двух сильных источников. Охрана возле машин тут же оживилась. Пара мордоворотов направились в мою сторону и перегородили путь. Один из них выставил руку и уперся мне в грудь, чтобы остановить. «Стой, идти, Сергей Викторович!» — он явно хотел бы кануть, но опомнился. «Босс просит вас не вмешиваться, это их личное дело, я...» Мордоворот подскочил с места и схватился за вывернутую кисть. А я взглянул на второго бугая с вызовом в глазах, но тот оказался благоразумным и уступил дорогу. Остальные люди Свиридова дернулись было в мою сторону, но не рискнули напасть. «Если бы Аскольк не приказал его не трогать, я бы его...» — буркнул один из них, самый молодой. «Обосрался бы ты!» — фыркнул мужик рядом постарше. «Этот перец покруче нас всех будет по ходу». А я тем временем завернул за угол и оказался в том самом тупике, где мои бесята дали прикурить серым псам. В глубине друг напротив друга играли возлобленные гляделки свиридов и рыжов. Между ними разве что искренне сверкали. А вот их дамы оказались самыми здравомыслящими. «Сергей Викторович!» — воскликнула Антонина Михайловна. «Хотя бы вы их угомоните!» «Пожалуйста!» — подскочила Василиса. «Они нас не слушают, совсем-совсем!» «Дамы!» — прочел я, загораживая их собой. «Прошу вас отойти подальше. Скоро ваши кавалеры к вам вернутся!» Тут в их взглядах появилось беспокойство. Женщины переглянулись, а затем уставились на меня малящими глазами. В целости и сохранности даю слово, и направился к драчунам. Свиредов стоял нагло, руки в карманах, голова наклонена, глядит из лобья точно бык какой, и магия бушевала в нем бурным пламенем, словно огненный смерч. Рыжов будто старался делать все наоборот. Прямая осанка, руки скрещены на груди, но взгляд тоже был полон ярости, а источник источал эту ярость ровными хладнокровными волнами. Пока что оба мерились одними лишь аурами, но оба имели высокий ранг, и атмосфера вокруг сгущалась так, что воздух становился почти осязаемым. Если начнется бой, все здание может превратиться в руины. Они даже не замечали, что я приближаюсь. Так сильно были увлечены друг другом. «Я не допущу, чтобы мой сын водился с дочерью моего врага», — прорычал Аскольд. «Она не будет», — процедил в ответ Руслан. «Но если твой бастард сунется к ней...» Договорить он не успел между их аурами. Я вклинил частицу своей, и этого хватило, чтобы эти два барана наконец-то отвлеклись друг от друга. «Препод!» — подскочила Скольд. Он явно не хотел так резко реагировать, но инстинкт сработал быстрее, и засранец ощетинился щитом огня, прежде чем распознал меня. «Сергей Викторович!» — рыкнул Руслан. «Идите куда шли, это не ваши господа!» Раздался вдруг голос позади нас, и Свиридов с Рыжовым вдруг мигом угомонились. Я обернулся и взглянул на Артема Ярославовича, который спокойным шагом, сминая пожелтевшую траву, приближался к нам. «Я понимаю, у вас друг к другу серьезные претензии», — спокойным твердым голосом произнес он. «Но Академия, где учатся наши дети, совсем не место для подобных споров. К тому же ваши дамы уже наверняка хотят домой». Он слегка обернулся, и я увидел через его плечо взволнованных Антонину и Василису. «Мы не собирались применять силу», — выдохнув, кивнул Руслан. «Хотели просто поговорить в более сдерживающей обстановке». «Но вы правы, здесь не место для подобных вещей». «И не время», — пророчал Аскольд. «Свидимся еще. Позже». Они попрощались, взяли под руки своих дам и спокойно ушли. Скоро раздался гул множества машин, покидающих Академию. А Краснов все еще стоял рядом со мной возле корпуса и провожал взглядом удаляющийся свет красных задних вар. Похоже, он действительно способен влиять на местных аристократов. Вон как его послушались сразу. Мне бы пришлось сначала надавать им по шапкам, причем так, чтобы сдержать слово перед их же женщинами. Да и хрен его знает, как отреагировали бы бесята на такой конфликт. Поэтому спасибо, нарушил я молчание. «Не за что, Сергей Викторович», — вздохнул Краснов, глядя вдаль. «Артем Ярославович», — протянул я. «Да, он повернулся ко мне». «Вы так упорно искали встречи со мной, но за все собрание не задали ни одного вопроса». «Тогда зачем было так стараться?» Краснов снова отвернулся и продолжил смотреть вдаль. Красные огоньки уже пропали, завернув на другую улицу. «Я очень серьезно отношусь к образованию своих детей, Сергей Викторович, поэтому хотел понять, что вы за человек». «Поняли?» — хмыкнул я. Краснов кивнул, выдержал небольшую паузу и добавил. «Вы мне нравитесь. Я рад, что у моих детей появился такой классный руководитель, способный увидеть сильные и слабые стороны своих учеников и даже достигнуть первого ранга в самом начале учебного года». «Но...» — хмыкнул я. Артем Ярославович улыбнулся. Но я узнал, что у вас до сих пор нет лицензии преподавателя. По закону вы должны получить ее до объявления результатов триместра, верно? Я кивнул. Эта лицензия висела на мне жужжащим под ухо бременем, и скоро придется решить этот вопрос раз и навсегда. Получите лицензию, Сергей Викторович, стальным голосом произнес граф. Или я лично позабочусь, чтобы вас в Академии больше не было. До свидания. И Краснов пошагал прочь. Его уже ожидала межа, внутри которой сидели Олег и Сева. Я узнал их по источникам. А я почесал затылок и еще раз глубоко вздохнул и улыбнулся. Хе, будет он мне тут угрожать, блин. Пойду-ка я. Стоп, а что это здесь такое происходит? Дальше по улице одиноко стояла Мария Ивановна, мама Сани. Она выглядела обеспокоенной. Оглядывалась и будто искала помощи. Что ж, познакомимся поближе с прародительницей главного бесенка всея второго Д.